Магон сказал, — Сдалось им это болото, чтобы квакать вместе с тамошними старцами. — Нет, они предложат нечто. Что именно? Мир или войну? Так сказали они, да. — Они что, полоумные? Не сказал бы. Ганнибал задумался, не спуская глаз брата. — Что тебе стоит поговорить с послами, Ганнибал? — спросил Магон. — А зачем? Магон развел руками. Вид у него, как всегда, был бравый, но эта поза не вязала с его обычной манерой держаться. Он, видимо, в чем-то серьезно сомневался. А к чему сомнений, когда жребий брошен? — Еще не поздно, Ганнибал. — Верно, не поздно. Командующий вызвал писца и продиктовал письмо в Карфаген. Он извещал своих приверженцев, партию баркидов. сторонников войны с Римом, что в Карфаген собирается римское посольство, что Рим желает выиграть время, а сам стягивает флот и армию в Массалью. Мнение Ганнибала такого — надо идти на Рим, и он пойдет на Рим. В этом, сомнение, не должно быть. Все. — Вагон, — сказал Ганнибал, — это письмо срочно направь в Карфаген. Оно должно опередить посольство римлян. Ясно тебе? — Приказ был исполнен в точности. потолкали эти, как их, Публий и Квинт или Флак и Тамфил, кто их там разберет, около палатки Ганнибала, и отплыли в Африку, в Карфаген. Пусть плывут себе. Нога командующего зажила. Он объехал на коне войско, поделенное на несколько частей. Осмотрел стенобитные машины, проверил катапульты, полюбовался слонами и отдал такой приказ. С утра бить стены Сагунта в нескольких местах и с разных сторон, катапультом неустанно обстреливать город, посылать на головы граждан сотни горшков с горящей серой. Слово полководца закон. Войска в точности исполнили его приказ. А эти Сагунцы, казнив несколько знатных людей, готовых переметнуться к карфагенцам, совершили вылазку. Они набросились на стенобитные машины, облили каким-то маслом защитные деревянные кровли над ними и подожгли. Сагунцы были столь яростны, а мечи их сверкали словно молнии, а пики казалось втрое длиннее обычных, что карфагенцы кое-где дрогнули. Дрогнув, побежали. Пришлось вмешаться конницы, чтобы восстановить боевой порядок. Это сделал сам Ганнибал. Его храбрость не могла не волшебить воинов. К исходу дня удалось загнать сагунцев обратно в город. Горшки с вонючие и серые вызвали в городе пожары. Дышать стало невозможно. Ганнибал приказал усилить обстрел. Тяжелые катапульты действовали слаженно. Однако Газдрубал, брат командующего, осмелился заявить, что римские катапульты лучше, что надо кое-что изменить в машинах. Может быть, канат недостаточно прочный, или же боевая дуга слабее, чем это должно быть. Любопытно, из какого дерева мастерят римляне эти свои боевые дуги на катапультах? — У них меньше думают и точнее исполняют приказы, — мрачно заметил Ганнибал. — Вместо того, чтобы умствовать... «Наказал бы трусов, постыдно бежавших к реке!» «Римская децимация придумана умными людьми!» Газдрубал, не блиставший военными способностями, поморщился. «Децимация! Это противно! Тем более, что трусов среди моих воинов нет!» «В таком случае мне почудилось это бегство!» «Отступление не всегда бегство!» Ганнибал махнул рукой. «Тебя не переговоришь!» Ступай к своим. Ганнибал был огорчен уж слишком долгой. Оказалась осада Сагунта. — Надо действовать решительнее, — сказал он себе. — Это верно. Но как быть с потерями? Нужно беречь войско для главного, самого главного в жизни, для схватки с Римом на итальянской земле. Поэтому самым разумным казался непрерывный обстрел города. Однако сагунцы вроде бы привыкли к обстрелам, а в критические дни переходили в наступление. Разрушенные стены и дома они восстанавливали поразительно быстро».